Они узнали заключенного, которого по очереди охраняли. «Да, да, я почти уверен, что это он». «Как это «почти»?» «Черт возьми, я же видел его мельком. Преступника привели ко мне как-то вечером, и два месяца напролет он пролежал на кровати, лицом к стене. А до этих двух месяцев...» Раньше он не сидел в 24-й камере. Начальник тюрьмы дал уточнение по этому поводу.